жест третье защищённый целые десятилетия беспрерывные войны не давали покоя жителям Самарканда но за это время благодаря неуёмной энергии Тимура сделано было очень много он принял Самарканд построенный из высушенной солнцем глины кирпичей и дерева а сделал из него азиатский Рим. Он украшал город всем, что ему нравилось в чужих землях, заселил его привезёнными из походов пленниками, а также учёными и философами. Каждая победа отмечалась постройкой памятного здания. Учёным предоставлялись академии и библиотеки, ремесленникам мастерские и торговые ряды на базарах. В городе появилась обсерватория для астрономов, а также зверинцы для диковинных зверей и птиц. Город стал воплощением мечты Тимура. Военные цели похода не ослабляли в нём интереса ко всему, что могло украсить Самарканд. Белый мрамор Тебриза, лазоревые плиты Герата, филигранно выполненные изделия из серебра в Багдаде, Чистый жадоит Хатена. Всё-то теперь переместилось сюда. Никто не знал, чем ещё обогатиться город, потому что никому, кроме Тимура, не позволялось создавать новый Самарканд. Он любил его так, как старик любит молодицу. В данный же отрезок времени эмир предпринял поход в Индию ради обогащения Самарканда. стоит оценить результаты, которых он достиг за 10 лет. Именно в этот период времени, в один из дней начала весны 1399 года, Тимур ещё не добрался до Индии. Он поддерживал связь с Самаркандом с помощью гонцов, посылаемых по дороге через Хайберский перевал и Кабул. Гонцы Въезжавшие въ городъ съ юга по дороге изъ Шахрисаба скакали верхомъ на равнине, где в росчихъ деревьяхъ компактно расположились шатры и юрты. Ихъ обитатели представляли собой новую волну переселенцевъ в Самаркандъ. Здѣсь были пленные, бродяги, искатели счастія, увлечённые новой утопіей, столпотворение языковъ и религій. В среди переселенцев находились христиане, евреи, несториане, арабы, малакиты, сунниты и алавиты. Некоторые глядели на мир усталыми, потухшими глазами, взоры других горели возбуждением и ожиданием. В этом месте выстроились также чистоколы стоек, к которым торговцы лошадьми и верблюдами привязывали животных. Вооружённые стражи располагалось прямо на рассеянной ветром соломенной сечке. На одной стороне дороги, у колодца, стояла небольшая каменная церковь христиан-несториан с плоской крышей и без побелки. По другую сторону от жилищ этих переселенцев располагались поместья знати. Сквозь светло-зелёные завитки вязов Блистела белизна дворцовой стены. За милю от Самарканда гонцы оказывались в окрестностях города. Здесь они могли прочесть гигантскую надпись на голубом фасаде академии: "Нет бога, кроме Аллаха". Дорога продолжается между двумя рядами тополей, слева от неё речки и мосты, а также россыпь садовых участков. Всё это примыкает к дворцовому комплексу Дельшат, восторг сердца. Там ещё работали каменотёсы. В стороне среди сикоморов и цветущих фруктовых деревьев протянулась стена длиной в 500 шагов, которая огораживала с одной стороны площадь комплекса. Другие её стороны тоже огораживались такими стенами, и в каждой из них имелись стрельчатые своды ворот, подпиравшие их скульптурами каменных львов. Внутри площади комплекса работали своими инструментами садовники из Персии, арабы освобождали её от строительного мусора. За мраморной колоннадой Возвышались стены центрального дворца высотой в 3 этажа. В проектировании дворца соперничали несколько знаменитых архитекторов. Мастера расписывали стены входного зала. Каждый мастер трудился над своим участком стены. Рисунки бородатого китайца сдержанных тонов вложились на стену рядом с цветастым орнаментом придворного художника из Шираза. На другой стене работает индус, который, возможно, не очень сведущ в живописи, но хорошо знает, как наложить на цемент по золоту или подсеребрить его. Над головами мастеров потолок усеян мозаикой из цветов. Стены залы сверкают алмазным блеском. Они похожи на сияющий чистотой белый фарфор. Дворец очень похожий на этот был построен и в северной части города перед тем, как Тимур отправился в поход в Индию. Летописцы, регистрировавшие ежедневные деяния своего повелителя, так описывают это событие. Государь поставил здесь юрту. Дворцовый комплекс строили для игр и праздников. Эмир выбрал один из проектов архитекторов Четыре военачальника следили за строительством четырех пристроек по углам площади. Государь Тимур был так заинтересован в строительстве этого дворцового комплекса, что задержался в городе на полтора месяца, чтобы дело было сделано быстро. Куски мрамора и стебриза положили в углы фундамента. Мастера из Сфагана и Багдада Украсили стены фресками так искусно, что с ними не могли даже сравниться китайские рисунки в антикварной комнате Тимура. Пол был выслан мрамором, нижнюю часть стен изнутри и снаружи покрывали фарфоровые плитки. Комплекс назвали садом Севера. В окружении таких садов располагался город. Его ограждала стена длиной в 5 миль. У березовых ворот стены гонец сворачивает вправо от дороги, по которой движется вереница мул на осликах. Он, вооружённый всадник, его низкорослый конь чёрной масти блестит от пота и покрыт хлопьями пены. На почерневшем от пыли лице всадника горят налившиеся кровью глаза. Он механически подстёгивает коня по обоим бокам. Это ведь гонец командующего армией, движущейся в Индию. За гонцом, через армянский квартал, где стоят в шапках из чёрного меха мужчины с желтоватым оттенком лица, на улицу мастеров по изготовлению сёддил, пахнущих кожей и маслом, И далее к дворцу одного из управляющих городом, где ожидают секретари, чтобы размножить депешу гонца, движется толпа любопытных. Задержавшись в этом месте, любопытные рассчитывают услышать какие-нибудь новости, ведь их нельзя укрыть за стенами дома. Оказывается, гонец привёз срочные депеши. Повеление нашего государя, сообщает кто-то. Но о сути повеления пока ничего не известно. Разъезжаются чиновники управляющего, и языки развязываются. Вооруженные воины преграждают путь в крепость на холме, где обитают придворные женщины. Но у каждой из этих женщин имеется свой садовый дворик. В одном из них сейчас принимают гостей. Домик в саду. окружают клумбы роскошных роз и тюльпанов. Посетитель замечает, что его крыша островерха, как у китайской пагоды. Внутри домика покои сообщаются между собой дверными проёмами под арками. Комнаты задрапированы шёлком розового цвета, стены и потолок украшены серебристым орнаментом с узорами из бриллиантов. Полосы шёлковой драпировки, колышуемые ветром, производят впечатление движущегося занавеса. В комнатах диваны под балдахинами из шёлка, поддерживаемыми копьями, пол заслан коврами из Бухары и Ферганы. В каждой комнате стоят табуреты, отлитые из одного куска золота. Они заставлены пузырьками с духами. Каждый из табуретов инкрустирован особым видом драгоценного камня: рубинами, изумрудами, бирюзой. Здесь хранятся также золотые кувшины с шербетом. Внутри кувшинов брошены бриллианты. Вокруг одного из кувшинов расставлено 6 чаш. На дне каждой чаши, наполненной шербетом, лежит рубин в 2 пальца шириной. Много гостей принимают не в домике, а в беседках, затенённых от солнца. Там сидят седогласые муава и несколько представителей тюркской знати, много персов и шахской семьи, а также вожди арабских и афганских племён. Когда они рассаживаются и замирают в ожидании, появляется супруга эмира Сарай-мулк ханум. Переди государыни идут чёрные рабы. По бокам её фрейлины с потупленными взорами. Государыня шествует с гордо поднятой головой. На ней массивный головной убор малинового цвета в форме шлема, обильно украшенный драгоценными камнями и инкрустациями. Над бровями у неё висят круглые подвески из золота. Верхушку головного убора занимает миниатюрный дворец, из которого вздымаются белые плюмажи. Часть оперения склоняется к ее щекам, между перьями блестят крохотные золотые цепочки. Ее свободное платье тоже малинового цвета с золотистыми оборками. Пятнадцати женщин несут в руках длинный шлейф от него — Лицо государыни, скрываемое накидкой из прозрачного шёлка, покрыто белилами. Чёрные волосы покрывают её спину и плечи. Когда государыня усаживается, появляется ещё одна супруга эмира, более молодая и менее уверенная в себе, но сдержанная и уважительная государыня. Смуглая кожа и раскосые глаза Выдают в ней монгольское происхождение. Она дочь монгольского хана, взятая недавно в жёны Тимуром.